из сборника рассказов «Честная абригеновская» «Честная абригеновская». Владька Макаров – человек удивительный. Начитавшись в интернете об австралийских абригенах, он решил с понедельника жить, как они, простой жизнью в тесной связи с природой. Когда Владька – Сообщил об этом родителям, папа засмеялся, а мама пожала плечами и сказала, «Почему нет? Нам бы всем это не помешало». И Владька начал новую жизнь с еды. Добывать корнеплоды в городе с помощью палки-копалки он, естественно, не мог. И потому целый день жевал бананы, грыз орешки, хрустел яблоками и морковкой. Вечером папа принес с рынка речную форель. «Что, абориген, рыбу есть будешь?» – весело спросил он. «А разве можно?» – удивился Владька. «Конечно! Но для начала надо обязательно попросить прощения у ее духа». Папа положил руку на голову сына, и таинственным голосом произнес «Дух форели, прости нас и передай свои силы этому мальчику!» Неожиданно Владька почувствовал, как по всему его телу растекается теплая волна. На следующий день в школьной столовой на обед давали котлету и цветную капусту. Владька Капусту съел, а от котлеты наотрез отказался. «Макаров, в чем дело?» – строго спросила его Светлана Егоровна. «Я не могу». «Что значит «не могу»?» «Мне нельзя». «Ты болен?» «Нет, здоров». И чтобы сразу избавиться от глупых вопросов, Владька выдал. «Просто аборигены мясо не едят». «А ты-то тут при чем? с недоумением воскликнула учительница. только я и есть абориген». «Ну-ну», – ухмыльнулась Светлана Егоровна и бросилась разнимать фехтующих на вилках Вовку Огурцову и Валерку Хритонова. А потом был урок, и все рассказывали наизусть стих Фета. Когда очередь дошла до владьки Макарова, Он уверенно вышел к доске, уверенно прочитал первое четверостишее, и вдруг у него пропал голос. Владька широко открывал рот, но звуки из него не шли. «Макаров, ты не доучил стих?» – вопросительно посмотрела на владьку поверх очков Светлана Егоровна. У Владьки перехватило дыхание. Одними губами он ответил. Выучил. Так в чем же дело? Сил нет. Владик кивнул. Это все потому, Макаров, что ты котлету не съел на завтрак, злорадно сказала Светлана Егоровна. Возразить было нечем. И тяжело вздохнув, Владик грустно побрел на свое место. Я так и думал, ругал он себя. Есть надо, только овощи и фрукты. Вон что натворил. Это дух форели. Рыбы же не разговаривают. На следующий день Макаров пришел в школу весь в зеленке. «Макаров, у тебя что, ветрянка?» – испугалась Светлана Егоровна. «Нет, это меня комары покусали», – спокойно сказал Влад, словно речь шла о банальном завязывании шнурков. «Комары? Ну да, я вчера на балконе спал». А их там тьма тьмущая. Ладно, садись. Хорошо еще, что у тебя голос появился. На перемене Петька, затаив дыхание, Слушал Владькин рассказ о том, Как ночью он спал на балконе. Классно ты придумал! Я сегодня тоже так сделаю. Попробуй. Но я не для закалки на балконе сплю. А зачем же тогда? Быстро-быстро заморгал Петя. Он всегда так моргал, если чего-то не понимал. Потому что я абориген. Кто-кто? Абориген! Так называют коренное население Австралии. Не знаешь разве? Я хочу жить, как они, в гармонии с природой. Спать под открытым небом, не есть живность всякую, пить только воду. Тогда... «Ты не должен и телек смотреть», – убежденно сказал Петя. «А я и не смотрю. Я и в комп не играю». «Да ладно тебе!» – Петька отмахнулся от Владики, как от привидения. «Честное аборигеновское, я и на машине теперь не езжу, и на метро тоже. Машины, они вообще весь воздух отравляют, а от беспроводных устройств пчелы гибнут». Петька пребывал в замешательстве. Переступая с ноги на дугу, он не знал, что сказать. И тут к ним подошел Валька Дроздов из 8 Б. «Я слышал, ты в партию зеленых вступил!» Блеснул он металлическими брекетами. «Классно на тебе комары попировали!» «А мне для них своей крови не жалко!» «Как говорят аборигены, отдай свою кровь, и взамен получишь 10 тысяч жизней!» «С вызовом сказал Макаров. Петька и Владька...» Недоуменно переглянулись, а Влад вдруг почувствовал себя страшно одиноким в цивилизованном мире. Почесывая комариные укусы, он медленно побрел в класс. Повторять стих Фета. На следующий день Макаров опоздал в школу. Тихонечко открыв дверь кабинета, Он хотел быстренько прошмыгнуть на свое место, но Светлана Егоровна его заметила и включила сирену. Макаров, что это такое? Что не день, то новый фокус. Что на этот раз? Солнечные часы, простодушно ответил Владька. Я теперь по ним живу. По ним все живут и цветы, и птицы, и аборигены. Все, Макаров, с меня хватит. Резко оборвала его учительница. «Сегодня вечером жду твоих родителей». На перемене Владико позвонил папе. Сделать солнечные часы было его идеей. Но папа-то уехал на работу по своим ручным часам и никак не ожидал, что Влад поступит иначе. «Опоздал? На полтора часа?» – рассердился папа. «Солнце показало 8 и я пошел в школу, а там второй урок» несчастным голосом, сообщил Влад. «Эх ты! Я же тебе вчера объяснял, что солнечное время с фактическим расходится на полтора часа! А может, ты прогуливал?» С подозрением спросил папа. «Честное аборигеновское? Нет!» Вечером Владико ждал родителей. Случайно его взгляд упал на компьютер. Владико вспомнил, что не прошел последний уровень в новой стратегии. Да и драконов, наверное, без него вылупилась хоть пруд пруди. Он подошел к столу и нажал на кнопку «Пуск». А как же жизнь по-аборигеновски? И тут ему захотелось есть. Он открыл холодильник и увидел вареную колбасу. «А как же дух?» – спрашивало его сознание. Но рука сама потянула за ножом. Съев шесть бутербродов и благополучно закончив компьютерную игру, Влад, так и не дождавшись родителей, лег спать в свою любимую кровать. Перед тем, как окунуться в мир снов, он зевнул и довольно подумал. Да чего же хорошо, когда над духом никто не пищит и ноги не мерзнут.